станет день, и человек покорит Вселенную. И тогда миллиарды миллиардов других существ, других форм жизни будут служить ему. Человек станет обладателем бесчетных богатств, удивительных знаний, о которых ни вы, ни я не можем даже мечтать. Сатан молча слушал. И вы, Сатан, единственный человек, который стоит у нас на пути. Вы один мешаете осуществлению планов, рассчитанных на миллион лет. «Вам нужна судьба», — пожал плечами Сатан, судьба не принадлежит лично мне». «Вы человек, Сатан», — доверительно сказал Тревор. «Вы же человек. Я говорю с вами от имени людей». «Судьба», — ответил Сатан, — «принадлежит всему живому». Не только людям, на любым формам жизни. Не обязательно, — сказал Тревор. Вы единственный, кто знает об этом. Вы единственный, у кого есть факты. Вы можете все обернуть так, что обладателями исключительной судьбы станут люди, вместо того, чтобы одарять ею ползучую, летучую, квакающую тварь только потому, что она живая. Сатан молчал. — Одно только ваше слово, — тихо сказал Тревор, — и дело сделано. — Она не сработает, — так же тихо ответил Саттон. — Это ваша система. Подумайте только о бесконечности времени, пространства. О тысячелетиях, которые, несмотря на бешеные скорости современных звездолётов, потребуется чтобы преодолеть просторы Вселенной. Даже до ближайшей галактики безумно далеко, не говоря уже об остальных. «Вы все время забываете о том, — вздохнул Тревор, — что я вам говорил насчет умношения знаний. Дважды два четыре, друг мой, а будет гораздо больше, чем 4 При нормальной работе будет в тысячу раз больше, чем четыре. Сатан медленно покачал головой. Он понимал, Тревор прав. Знание и техника развивается именно так. «Одно ваше слово», — уговаривал Тревор, — «и война во времени закончится. Только одно слово, и безопасность человечеству будет гарантирована навечно. Человечеству не нужно ничего, кроме знаний, которые вы можете ему дать». «Это будет неправда», — ответил Сатан, — «это будет ложь во спасение. А мне кажется, что для осуществления ваших планов вовсе не нужна идея исключительности судьбы. Нам нужна идея, способная увлечь, нечто, что может захватить воображение, нечто важное, на что люди обратили бы внимание, исключительность судьбы человека как раз то, что нужно». 20 лет назад сказал сатан я был бы с вами а теперь что вам мешает сатан повел плечами теперь все теперь я знаю больше чем знал 20 лет назад 20 лет назад тревор я был человеком теперь я в этом не уверен Но мы еще не говорили о такой малости, как вознаграждение. Это само собой разумеется. О нет, благодарю вас. Как только речь заходит о вознаграждении, тут же следом, откуда ни возьмись, появляется пистолет. А я хочу пожить еще, уж вы меня простить. Тревор раскатал шарики, запустил в чернильницу. Промахнулся. «Но вот видите, и вы не застрахованы от промашек улыбнулся Сатан. Ро раскатал еще один шарик. «Ладно, ладно», — процедил он сквозь зубы, — «продолжайте забавляться». «Идет война, и мы ее выиграем. Чертовски трудно, но мы уж постараемся, будьте уверены». «Это невидимая война, поскольку, как вы здесь понимаете, с виду в галактике царит мир и спокойствие под управлением справедливого человечества. Мы и без вас справимся, Сатан, но с вашей помощью было бы, конечно, быстрее». «Вы не намерены меня задерживать?» – удивленно спросил Сатан. «Да сдались вы мне». Можете проваливать на все четыре стороны. Идите, бейтесь головой об стенку, пока не устанете. Уверяю вас, вам это очень скоро надоест. А когда надоест, придете к нам, как миленький. Сами попроситесь». Сатан встал, но что-то мешало ему уйти сразу. «Чего вы ждете?» — сердито буркнул Тревор. «Я вот чего не могу понять. Книга когда-то где-то написана. Этому факту уже по меньшей мере лет пятьсот. Как можно от этого отмахнуться, если я соглашусь теперь написать ее иначе, как хотите вы? Многое должно быть изменено». Тревор захохотал. «Не волнуйтесь». Мы это предусмотрели. Допустим, в конце концов будет обнаружен оригинал вашей рукописи. Его можно очень легко и просто интерпретировать по нашему усмотрению. Все будет в порядке. Все в порядке будет, мой милый. У человечества будет своя исключительная судьба. А все недочеты объяснятся тем, что рукопись в течение долгого времени подвергалась значительным изменениям, и редакциям, и даже вашим приятелям-андроидам придется смириться и поверить, что все так и было, как мы говорим». «Умно», — обреченно проговорил Сатан. «И я того же мнения», — кивнул Тревор. «У выхода его поджидал какой-то человек». Он приветственно помахал рукой. «Одну минутку, мистер Сатан. Да, в чем дело? Видите ли, мы должны сопровождать вас. Но, да нет, не беспокойтесь. Мы не будем вам мешать. Просто будем охранять вас, сэр. Охранять меня? Да, сэр, команда Моргана. Вы не забыли? Нельзя, чтобы они вас заполучили. Вы просто не представляете себе, вздохнул Сатан, насколько совпадают наши интересы. Ерунда, сэр, нормальная работа. Я очень рад, что могу служить вам. Так что не стоит благодарности. Он отошел в сторону, а Сатан спустился по лестнице и пошел по усыпанной гравием дорожке к шоссе. Солнце клонилось к закату, Обернувшись назад, он обвел взглядом стройные четкие очертания здания громадного офиса, где состоялась его беседа с Тревором. За ним никто не шел. Идти ему было некуда. Но он понимал, что оставаться здесь тоже бессмысленно. Лучше прогуляться. По пути подумать, посмотреть, не случится ли еще чего-нибудь. На встречу попадались люди, некоторые смотрели на него с нескрываемым любопытством. Сначала Сатан не мог понять, в чем дело, но потом догадался, дело в одежде. Он был одет как простой фермер XX века. Синие джинсы, застеранная клетчатая рубаха и тяжелые ботинки. Хотя, по идее, даже такой экзотический костюм не должен был вызывать здесь сильного удивления. На Земле, которую посещают делегации со всех концов галактики, в этом Вавилоне, где представители разнообразных цивилизаций трудятся в сотнях правительственных учреждений, где в рамках культурного обмена обучаются тысячи инопланетных студентов, где огромное количество дипломатов из разных уголков космоса, костюм не может вызывать ничего, кроме легкого любопытства. К ночи, думал он, нужно будет найти какое-нибудь укрытие, какое-нибудь местечко, где можно отдохнуть и поразмыслить о том, как быть и что делать в этом мире. Потом надо найти какого-нибудь андроида, который, поверит мне, и сведет с организацией андроидов. Никто не говорил Сатану, что имеется такая организация, но он почему-то был уверен, что она существует. Она должна была существовать, чтобы вести войну во времени. Он свернул с дороги и пошел по едва заметной тропинке, тянущейся мимо высоких холмов на север. Только теперь он почувствовал, что страшно голоден, и что хорошо было бы купить чего-нибудь съестного. Правда, денег все равно нет, в карманах несколько долларов XX века, но здесь на них ничего не купишь. Они годились только для нумизматов. Сгущались сумерки. Начал репетицию лягушачий хор. Сатан шел вперед, Внезапно его буквально пронзила мысль, что всего лишь пару часов назад он точно так же шел по узкой тропинке в двадцатом веке. И под подошвами его тяжелых башмаков вздымались легкие облачка дорожной пыли. Следы этой белесой пыли до сих пор виднелись на ботинках, как память о той дороге. «Память и пыль!» — подумал он. «Вот что связывает нас всех с прошлым!» Он приблизился вплотную к холмам и начал подниматься по склону. Ночь была напоена ароматом хвои и запахом лесных цветов. Преодолев небольшой подъем, Сатан немного постоял и... Вглядываясь в бархатную нежность ночи, где-то совсем рядом настраивала свою скрипочку сверчок а с болота доносилась приглушенная песнь лягушачьей капеллы. Впереди слышался плеск ручья, бежавшего по каменистому руслу. Вода что-то говорила деревьям, поросшим травой берегам, цветам, склонившим к ручью свои сонные головки. «Как бы мне хотелось остановиться», — говорила она. «О, как бы мне хотелось остановиться и поболтать с вами, но я не могу. Мне надо спешить, у меня нет ни минуты. Я очень тороплюсь». Совсем как человек, подумал Сатан. Человек тоже все куда-то торопится. Только его толкают вперед обстоятельства. Необходимость, амбиции других суетливых людей, не давая ему остановиться и отдохнуть. Он мог поклясться, что не слышал ни звука, когда вдруг кто-то схватил его за руку и дернул в сторону, прочь с тропинки. Сатан попытался нанести неизвестному удар головой, но тот увернулся и сделал подсечку. Сатан ально оказался на коленях человек не выпуская руки из сатана быстро склонился над ним недалеко справа от них послышалась стрельба четверт рука зажала ему нос и рот опять только и успел подумать satтан и все исчезло темная фигуры неизвестного стволы деревьев вспышки выстрела Сатан открыл глаза, он лежал в постели. В открытое окно залетал ветерок, комната, стены которой были украшены фантастическими фресками. Была наполнена ярким солнечным светом и напоена ароматом цветов. На дереве под окном весело распевала печуга. Сатан дал волю своим органам чувств, будто выпустил команду разведчиков, которые должны собрать и сообщить ему любые факторы враждебности. Все здесь было непривычно и незнакомо. Странная мебель, слишком яркие рисунки на стенах. Сознание вернулось к тому моменту, когда его кто-то неожиданно выключил. Выстрелы и рука, закрывшая нос и рот. Наркотик. Опять все то же. Одурманили. А до этого был хор лягушек, скрипочка сверчка и говорящий ручеек, который спешил куда-то, сам не знаю куда. А еще раньше разговор с человеком, что сидел за письменным столом, швырял бумажные шарики в чернильницу и разглагольствовал о корпорации. «Фантастика», — подумал Сатан. «Да, при ярком солнечном свете вчерашний казалось дурным сном. Вы единственный, кто стоит у нас на пути», — так сказал Тревор. «Вы камень на дороге. Вы мешаете людям стать богами». Но не все же люди думают так, как Тревор. Не может быть, чтобы все были охвачены этим шовинизмом. Он вспомнил делегации из Лиги борьбы за права андроидов, Он вспомнил во всех подробностях оборванца, вертевшего в грязных руках засаленную кепку даму, сложившей пухлые ручки на животе. Эти, конечно, олухи. Э такие безумные крестоносцы, их даже андроиды презирают. А все потому понял Саттам, что люди ни на минуту не могут оставить гордыню, а значит не могут подняться на вершину смирения, что по сути означало бы равенство, Даже члены лиги, борющиеся за равенство андроидов, не могли отказаться от роли руководителей. Они хотели руководить теми, кого собирались сделать равными себе. Как сказал тогда геркамер равенство, на не по указу, без вмешательства людей. Но люди понимают равенство только так, по высочайшему дозволению и с постоянным вмешательством. Да, очень возможно, что жалкая горстка идиотов была в действительности теми единственными людьми, которые хоть чем-то хотели помочь. Мужчина, тискавший засаленную кепку, пожилая кокетка и отставной звездолётчик, которому время некуда девать. Но ещё есть Ева Армур. И, может быть, есть другие, такие, как она. Где-нибудь они есть и уже сейчас борются вместе с андроидами. Сатан решил подняться. Он сел, спустил ноги с кровати и обнаружил, что на полу стоят тапочки, вполне подходящие по размеру. Он сунул в них ноги, встал и пошел к зеркалу. «О, Боже!» На него смотрело чужое лицо. Он готов был поклясться, что это не он. Он испугался не на шутку. Потом движимый внезапной догадкой дотронулся до лба. На лбу было что-то приклеено. Он наклонился поближе к зеркалу. Наклейка на лбу была меткая андроида. Сатан ощупал лицо. Все оно было заклеено пластырем телесного цвета. Так что он стал просто неузнаваем, даже для себя самого. Он отошел от зеркала и вернулся к кровать Сел и в бессильном отчаянии жал пальцами край матрас. Ну вот, допрыгался. Вот тебя уже и андроида превратили. Взяли человеком, а отдали андроидом Ничего себе скрипнула дверь. «Доброе утро, сэр. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» смущенно спросил Геркаймер. Сатан вскочил. «Так это был ты?» Геркаймер радостно кивнул. «К вашим услугам, сэр. Что, опять нельзя было обойтись без рукоприкладства?» пробурчал Сатан. «Но мы торопились сэр. Мы не могли позволить вам бродить, где попало в одиночку задавать вопросы и выяснять, что к чему. Поэтому мы вас просто усыпили и унесли,